Глава десятая. Квартал миллионеров. Преисподняя, Москва. Шеф отказался от кондиционера в вертолете. Распахнув окна справа и слева, он с наслаждением вдыхал раскаленный воздух ада, хрустел попавшими в рот песчинками. После визита в девятый круг и беседы среди вечных льдов под Нельму со строганиной он никак не мог согреться. Даже начал жалеть, что оставил в офисе теплый чехол для хвоста. Рыжая помощница в фиолетовом платье, пристегнутая ремнем на сиденье рядом, обревалась потом, но стоически молчала. Вертолет был выкрашен в темно-зеленый цвет, без спецоблемы шефа, просто с надписью «Hell Airlines». Авиация в городе использовалась весьма умеренно, в основном для срочных перемещений чиновников управления наказаниями а также для доставки нужных личностей из кругов ада в кабинет князя тьмы. Неба в преисподней не существует, а без него в подземелье, под пещерным куполом, разрисованным языками пламени, и опытному пилоту летать некомфортно. — Шеф, я хочу вам отдаться! — активно настаивала Рыженькая. Ее слова потонули в грохоте лопасти вертолета. — Пилот! — Бывшая летчица Третьего Рейха, крепкая и злобная старушка Ханна Райч, плавно опускала машину пониже, давая пассажирам рассмотреть происходящее на земле. Ханна Райч — летчик-испытатель в нацистской Германии, любимица Гитлера, единственная женщина в Третьем Рейхе, получившая железный крест первого класса. После войны увлекалась дельтапланами, умерла в 1979 году. «Эк, удивило!» — скучно сказал шеф. «Да этого все хотят. Хоть бы раз кто-то и не захотел, а? Ты по утрам очередь у Мари-Антуанетты видела? Монахи, неверные жены, дамы с собачками стоят за порядковым номером и переругиваются. А когда можно будет отдаться? Если бы только женщины!» Маркиз де Сад, попав в чистилище, сразу предложил мне секс с ним, дабы я улучшил в аду его жилищные условия. Люди в своих фантазиях и фильмах Голливуда видят меня всеядно сексуальным существом, не спящим разве что с хомячками, слишком уж маленькие». Рыженькая в очередной раз расстроилась, но не подала виду. «Надо вырез сделать побольше», — подумала она, — «тогда точно не устоит». «Расписание злых дел на сегодня», — будничным тоном сказала девушка, открыв органайзер. «Сначала вам нужно позвонить некоему анониму. Он помечен у меня буквой «М». Затем тайный визит в квартал миллионеров. В последнее время наши резиденты пишут оттуда жалобы. Дескать, богачи в аду, пользуясь отсутствием инспекции, уже втихаря отгрохали мраморные виллы с бассейнами, элитные питомники фотомоделей и помпезные рестораны вроде «Грешник», где стакан воды стоит 200 дукатов». Для строительства вовсю припахали рабов, что воздвигали в Египте пирамиду Хеопса, хотя по условиям наказания Рокфеллер должен убирать говно за слонами, их специально завезли в квартал, Сава Морозов круглосуточно есть сырых сусликов, а Аристотель Анасис — жить на два гроша в день. Шеф молчал. Он смотрел вниз на недавно построенный макет центральной Москвы и умилялся. Все сплошь затянуто дымом от торфяных пожаров. Нет-нет, да и прошмыгнут грешники в марлевых повязках, сопя от запаха гари. В район Москва-1 теперь ссылали за гордыню, один из семи смертных грехов. Управление наказаниями назначало стандартное пребывание в сто тысяч лет в условиях отвратной экологии, мутного воздуха, кризисной безработицы и жуткой дороговизны. Даже невкусный хлеб в Москве один стоил пять дукатов, и никто не мог объяснить, откуда такая цена. Торговцы опускали глаза и кивали в сторону резиденции шефа. — Звонок я сейчас сделаю, — задумчиво сказал шеф, обвив хвостом левую ногу. — Знаешь, с миллионерами и верно, не так просто. Я сам офигел. Связываюсь на днях с Ротшильдом, а у него секретарь отвечает. — Князь тьмы? Одну минуточку я посмотрю, есть ли время у мистера Ротшильда. — Ах, нет, увы, вся эта неделя забита. Вам подойдет суббота? — Поразительная наглость, — ахнула рыженькая. — И как вы поступили? — Записался на субботу. — А что делать? — вздохнул шеф. К Ротшильду же иначе не попадешь. Он целыми ночами на подпольной бирже у китайцев пропадает, а днем отсыпается. Миллионеров хоть в отпусти, хоть в вулкан, хоть в болото. Они везде бизнес наладят. Сейчас эта мафия, Рокфеллер с Ротшильдом, смолу и серую из преисподней на землю экспортируют в качестве сувениров. Сатанисты раскупают, как горячие пирожки. Приду к нему на прием. А после этот пройдоха сразу уедет в девятый круг с моржами любиться. Хотя не удивлюсь, если он и там бизнес сделает. Ханна подняла вертолет подальше от дыма. — Также в ваших планах есть запись «Рассмотреть вопрос о целесообразности помещения в квартал миллионеров русских олигархов», — деликатно заметила Рыженькая. — А почему они туда не подходят? — Шеф почесал волосатое ухо с таким треском, что полетели искры. «Очень важный вопрос», — менторским тоном заметил он. «Вот чем обычно мы наказываем американских миллионеров?» «Правильно. Из князи в грязи. Помещаем в бытовые условия бомжей, уборщиц, осенизаторов и тому подобное». Все эти ребята в основном из потомственных богатых семей с рождения кушали из золотых тарелок омаров, а первый антикварный ролс ройс получили от папы в подарок на первый же день рождения. Спать в картонной коробке на улице, пить из лужи, не бриться годами – да, для них это ад. Но беда в том, что наши халтуршики из управления наказаниями автоматом шлют в квартал миллионеров и русских богачей. А чем их там удивить? Они же все родились в Советском Союзе. Это сейчас нефтяные магнаты шикуют на Рублевке и в Лондоне, аки благородные господа. А еще совсем недавно они жили в панельных пятиэтажках с засанными подъездами, переводку из горла с соседями, в одних трусах выносили на улицу мусор и от копейки до копейки считали зарплату младшего научного сотрудника. Скажем, тот же Березовский в месяц получал сто рублей и талоны на мыло». Когда он умрет, разве его шокируешь адом? Поэтому-то Ходорковскому так спокойно в тюрьме. Да ничего нового, он уже сидел в холодной квартире, без денег и работал фактически за еду. — Записать обсуждение на послезавтра? — спросил маркетолог. — Было бы неплохо, — согласился шеф. — Но в обязательном порядке пригласите русских сотрудников управления наказаниями. Пусть поизощряются, придумают что-то интересное. Русского человека ведь хлебом не корми, дай от души помучить соотечественника. А то вот на прошлой неделе предложили идейку кастрация. улю И кого мы этим накажем? Если человек занят штамповкой денег, ему не до баб? Ладно. Куда еще я хотел нагрянуть с инспекцией после квартала миллионеров? Лопасти вертолета упруго рассекали горячий воздух. Канна На шее которой красовался железный крест, полученный лично от Гитлера, спустила вертолет куда ниже. Теперь он летел, едва не задевая крыши пятисот этажек. Если постараться, можно было разглядеть рекламный щит. Кури сигареты! В аду нет рака легких. — Я полагаю, квартал сексуальных мучеников, то есть бывший квартал прелюбодеев, — подняла брови Рышенька. Заодно проверить как там маркиз де сад, ведь именно он руководит кварталом в качестве графа. Пообщайтесь с Миссалиной, помещицей Салтычихой, порноактером Джоном Холмсом. Он такой симпатяжечка, Там, — она мечтательно вздохнула, — тридцать пять сантиметров. Вы представляете? Последние слова Рыженькая произнесла быстро, боясь сорваться на виск. — Нет, не представляю. — Равнодушно ответил шеф. — Ему по условиям наказания этот орган до двух дюймов сократили. И играет Джон теперь только в детских комедиях. Снимет штаны. И все сразу хором смеются. Рыжая замолчала. Ей вдруг захотелось прочесть молитву. — Допустим, я заеду туда сразу после квартала миллионеров, — сказал шеф. — Это по географическим условиям у нас второй круг, — Ну, там хоть погода хорошая. Ладно, пока не приземлились, набери мне вот этот номер. Рыженькая взяла бумажку. Код Москвы, остальное — всего десять цифр. Отстучав пальчиками по кнопкам, она протянула телефон шефу. Тот долго ждал, пока снимут трубку. Прозвучало около двадцати звонков, пока абонент наконец-то включил аппарат. Голос на другом конце провода был мягкий и очень тихий. «Я проверил в интернете. Такого номера не существует». «Это на земле не существует», — спокойно поправил шеф на чистом арамейском. «Но я обращаюсь к тебе совсем не с земли. Сутки назад официально минуло тысячи лет. Мы можем говорить». Из одной видеозаписи я случайно узнал, ты вовсе не сгинул много лет назад со своими бесплодными идеями и прекрасно провел время, выясняя твои планы и намерения. Ты узнал меня? Или мне представиться?» Динамик телефона щелкнул и мучительно зашипел. «Да, твой голос сложно забыть», — после легкого раздумья ответил собеседник. «Зачем ты потревожил меня?» Предложишь продать душу или что-то вроде того? Увы, вряд ли я могу тебя порадовать. Шеф саркастически улыбнулся. — Я из душ скоро суфле начну делать, — мечтательно сообщил он. — Это двадцать первый век, мальчик. Спорно по кабельным каналам, легальными свингер-клубами, растущим числом войн и операциями по смене пола. Смеешься? Да мне эти души девать некуда. Эсфорос сказал, какую должность ты занимаешь в Москве, а для моих слуг любой номер найти не проблема. Нет, я звоню совсем по другому делу. Эсфорос поведал о тебе очень интересные подробности. И у меня ценное предложение. Трубка изрыгнула непонятное шипение пополам с треском. Я так и знал, что Эсфорос все расскажет. Голос не стал жестче, хотя слегка изменился. «Но нам нечего обсуждать. Мы по разные стороны баррикад, как тогда, так и сейчас. Ты ошибся, рассчитывая на мою помощь?» Рыженькая, как и пилот Райч, она ничего не понимала из разговора, вздрогнула от неожиданности. Шеф залился искренним детским смехом. «Помогать? Мне? Вообще-то это я предлагаю тебе помощь!» — Мне известно, почему ты охотишься за досье. — Я не против. Так давай объединим усилия. Хочешь — не верь, хочешь — удивляйся, но в моих интересах, чтобы как можно скорее ты нашел документы. Я не претендую на эти жалкие бумажки. Забери их себе, пожалуйста, столько, сколько желаешь. Шеф ужасно жалел, что не видит лица М. Он готов был поклясться своими рогами, тот сидит весь красный и глотает ртом воздух. О, шефу всегда удавались театральные эффекты, еще с библейских времен. Одно появление перед голой Евой в образе змеи уже заслуживает громких аплодисментов. Явно ошеломленный, собеседник обрушил на шефа серию вопросов. Тот пустился в длительное объяснение. С Арамейского оба перешли на еще более древний, хорошо знакомый им язык. Рыженька и ханна Раич окончательно скисли, потеряв последнюю надежду хоть что-либо понять. Зачем тебе самому это нужно? В третий раз спросил абонент. Ты хуже попугая, постучал копытом по лбу шеф. Документальное подтверждение существования кудесника мне на пользу. «Честное слово, ангелы, как милиционеры, им все по три раза надо объяснять. Я послал на землю двух специалистов. Между прочим, для этой миссии их воскресил лично голос. И что? Сегодня, получая шифровку от агентов под Пушкинским, моих ребят пытается убить ангел возмездия. Ты, ты его науськал, не отпирайся. Из вас киллеры, как из меня девственница». Ваша дура с крыльями устроила разгром в центре Москвы, била с неба огнем в Ярушалайме, гналась за парнями по ветке адского метро, но не смогла даже поцарапать. Я прошу одного. Оставь в покое моих людей. Они лучшие в расследованиях. Гарантируя отпечатком копыта, стоит им получить досье, как оно окажется в твоих руках. А вот если их убьют, тогда, боюсь, ты никогда не выйдешь на след похитителя. Тебе это известно». Ангелы отлично умеют разбрасывать огонь, но у них очень хромает логика. Собеседнику понадобилось две секунды, чтобы сделать выбор. «Договорились», — сказал он. «Я сейчас отменю приказ, Раэль. Жди звонка». Шеф провел три минуты в состоянии полного ликования. Еще бы, лично урыл в разговоре старого знакомого. Но его ждали не вполне хорошие новости. Даже, откровенно сказать, очень хреновые. Мягкий голос Сэм был полон огорчения. «Я не понимаю, в чем дело. Звоню в третий раз. Телефон отключен. Она сейчас в Северном Ираке. Либо у Раэль не работает роуминг, не успела поменять симку, либо выключила аппарат до выполнения задания. Она иногда так делает». Я послал ей СМС, и обязательно буду дозваниваться. «Плохо дело», — помрачнял шеф. «Ну что ж, я надеюсь, они выкрутятся. Знай одно, если ты уложишь Малинина и Калашникова в могилу, нового воскрешения не будет. Официально предупредили со стороны Небесной канцелярии. Голос не любит устраивать конвейер. Он всегда воскрешает только раз». Я пока попрошу отслужить черную мессу и принести в жертву курицу для помощи силам зла. Мессы никогда не помогают, но, по крайней мере, психологически мне будет комфортнее». Он выключил телефон, отдал трубку рыженькой. Вертолет сделал последний круг и пошел на посадку неподалеку от квартала миллионеров. Шефу предстояло наложить грим и переодеться в вещи от самых понтовых кутюрье, иначе он не мог пройти фейс-контроль на входе в квартал. Собеседник шефа тоже нажал красную кнопку и положил мобильный в чехол. Подошел к окну, из дома правительства открывался шикарный вид на набережную. Москва-река тянула вдаль свои свинцовые воды, улицы припорошила легким снежком, На столе, которую минуту надрывался телефон с двуглавым орлом, блондин опаздывал уже целый час, как пора быть на совещании в Госдуме. Но думал он не об этом. У Новоарбатского моста, обращенный прямо в глаза, высился огромный черно-желтый щит. У меня почти все готово. Thank <laughs> you.